Из дальних комнат доносились звуки музыки. Что это там? Кутят, гвардейцы. Дьяволы, мы! Да о ком это ты? Из-за чего такие несправедливости, а? Веришь ли? Ах, какая тоска. Какие такие несправедливости? Да какие же, посуди. Но как мог человек по контракту с обществом и государством передать другим то, на что сам не имеет права располагать своей свободой завистью, жизнью? Ты Ой. это по что ли? Опоздал. Не знаю, брат, всех этих ваших новых откровений. Хоть и слышал я о вашей ложе. Те особо ценного в ней нет. А вот в трех глобусах согласись, глупец, три глобуса и ложа святого Анна. Это все едино. Горе в том, что все в темноте смотрят врость, а сколько силы и воли одного человека сделать-то можно. Да ты, Василий, теленок! Идеалистус! Опять-таки не о том ты и не туда. Я бы все тебе изложил, все. Только вот пиво, канальство. Надо бы вот зайти кое-куда. Ладно, обожду. Ты вот только взгляни, чем это пахнет. Слышал, какую силу забирают немцы? Везде, брат, ползут. Видно, что не удалось сделать листоку при совете Петровне. Удастся Фридриху при Петре Федоровиче. Командирами полков назначены сплошь галштинцы, конного Цабельтиш в кавалерии, Левен, Шильд и дядюшка Государев, новый генерал-фельдмаршал, принц Жорж. Имена полков тоже изменены. Нарский твой, теперь уже не Нарский, а Эссена, Смоленский, «Фулертоновым» прозывается. Иного колбасника даже не выговорить. Язык цепляется. А все-таки, ну вот что, хочешь, а государя люблю, Добрякон. он, веселый, откровенный. Видел ты его? Смеется, как школьник, и глаза у нее такие «добрые-добрые». Одно не так. «Любит не наши поговорки» я на вах поради его слышал скажи в огонь и в воду за него пойду ты василий ты что ты приуныл уж не екатеринович ли ты а ну ка ну -ка, ну ка признавайся признавайся